Глава 18. Сбор урожая. Дела на огородах в тот год шли прекрасно, и в сентябре каждый из мальчиков с гордостью собрал небольшой урожай. Джек и Нед объединили свои грядки и вырастили картофель. Он лучше всего продавался. Сняли они 12 бушелей, если считать мелочь, и продали их мистеру Байеру за хорошую цену. Картофель в доме расходовался быстро. Эмили и Франц вырастили кукурузу. Потом обмолотили ее в сарае, отвезли на мельницу и вернулись домой с мукой. На пудинги и лепешки хватит надолго. Денег они не взяли, потому что, по словам Франца, мы, дядюшки, никогда не отплатим, даже если будем выращивать кукурузу до конца своих дней. Фасоль у НАТО, Выросла в таком изобилии, что он замучился ее лущить, но потом миссис Джо предложила новый способ, и дело пошло на лад. Сухие стручки разложили на полу сарая. Нат играл на скрипке, а мальчики танцевали на них кандриль. В результате дело шло весело и без особого труда. Что касается скороспелой фасоли Томи, она не задалась. Сразу после посадки посохла, потому что дождей не было. А Томми ее не поливал. После этого он решил, что молодые росточки и сами справятся, поэтому бросил их бороться с насекомыми и сорняками. В конце концов, они изнемогли и умерли мучительной смертью. Пришлось Томми заново вскопать свой участок и посадить горох. С этим он запоздал. Большую часть поклевали птицы. Кустики не укрепились в наспех взрыхленной почве, А когда, наконец, созрели бедолашки-горошины, их никто не стал есть. Дни их уже миновали, молодая ягнятина стала жесткой бараниной. Томи утешился благим делом. Пересадил к себе побольше чертополоха и старательно за ним ухаживал ради Тоби. Тот очень любил этот колючий деликатес и съедал подчистую. Мальчики неустанно шутили над чертополоховой грядкой Тома. Он же стоял на том, что позаботиться о бедном Тоби благороднее, чем о самом себе, а потом заявил, что на будущий год весь свой участок пустит под чертополох, червей и улиток, чтобы у черепах Дэми и совы Ната была любимая еда, да и у ослика тоже. Как это похоже на бескорыстного, добросердечного, беззаботного Томи. Дэми все лето снабжал бабушку зеленым салатом, А осенью послал дедушке корзину брюквы, выскоблив каждую брюквину так, что она напоминала крупное белое яйцо. Бабушка очень любила салат, а одна из любимых цитат дедушки звучала так: Лукул простецкой жизни не чурался, печеной брюквой у Сабин питался. Соответственно, эти приношения любимым богу и богине домашнего очага были приязненными, уместными И классическими. На клумбочке у Дейзи выросли только цветы. Однако клумбочка все лето была покрыта благоуханными лепестками. Дейзи очень любила свой садик и часто бегала туда. За своими розочками, маргаритками, душистым горошком и резидой она ухаживала с той же лаской, что за своими куколками и друзьями. В город по любому удобному случаю отсылались букетики. А еще девочка следила, чтобы во всех вазах в доме всегда были свежие цветы. Дейзи любила фантазировать о своих цветочках, рассказывать истории о маргаритках, показывать, как листик мачеха сидит в своем зеленом кресле, разодевшись в пурпур и злато. У собственных двух ее детишек яркие желтые одежды, и у каждого по своему стульчику. А бедный папенька в красном колпаке запрятан в самую сердцевину цветка. А вон из цветка живокоста выглядывает темное лицо страшного монаха. А цветы дымянки, которую еще называют канареечной лозой, очень похожи на крошечных птичек с трепещущими желтыми крылышками. Того и гляди, улетят. А стручки львиного зева лопаются, если их прижать, но прямо с настоящим пистолетным выстрелом. Из алых и белых цветков мака... Она мастерила прелестных куколок. Пышные юбки крепились к поясу с помощью стебельков травы, а на зеленые головки водружались изумительные шляпки из кориопсиса. Этих цветочных дам усаживали на лодочке из стручков горошка с парусами из лепестков роз, и они с большим достоинством плавали по спокойному прудику. Дело в том, что когда Дейзи выяснила, что эльфов не бывает, Она придумала своих собственных и очень полюбила новых причудливых товарищей по летним играм. Нан выращивала целебные травы. У нее был богатый ассортимент, и занималась она ими со все возрастающими интересом и тщанием. В сентябре она трудилась, не покладая рук, срезала, сушила, увязывала в пучки свой ароматный урожай, а еще записывала в блокнотики, какие травы для чего можно использовать. Она провела несколько экспериментов и допустила несколько ошибок. Теперь она старалась все делать точно, чтобы у маленького Хаза не случилось нового припадка из-за того, что она дала ему полыни вместо котовника. Дик, Долли и Роб трудились на своих маленьких грядочках, причем перелопачивали их усерднее, чем все остальные вместе взятые. Дик и Доли Вырастили два вида моркови. Причем им не терпелось вытащить из земли созревшие корнеплоды. Дик даже вытащил, осмотрел, а потом засунул обратно, убедившись, что Сайлос был прав, говоря, что снимать урожай пока рано. У Роба выросли четыре небольшие тыквочки и одна огромная тыква. Настоящая громадина, как говорили все. Вы не поверите но на ней могли разом усесться два малыша. Она, похоже, без остатков питала всю благодать маленькой грядки. Весь лившийся на нее солнечный свет и теперь лежала огромным золотистым шаром, будто предсказывая, сколько из нее получится тыквенных пирогов. Робби так гордился своим великанским овощем, что приводил всех на него посмотреть, а когда начались заморозки, Каждую ночь накрывал его старым одеялом, подтыкая так, будто тыква была его любимым дитятей. Когда пришла пора ее снимать, малыш никому не позволил к ней прикоснуться и едва не надорвал спинку, катя ее в сарай в своей маленькой тачке. Спереди впряглись дик и доли, чтобы помочь подняться вверх по склону. Мама пообещала Роби, что именно из этой тыквы сделают пироги на День Благодарения и намекнула, что у нее родился план, как увенчать эту отменную тыкву и ее владельца Славой. Бедолага Билли посадил огурцы, но на беду выполол их, оставив всю мокрицу. Эта незадача сильно его расстроила минут на десять, а потом он про нее забыл и посадил горстку блестящих луковиц, которые до того собрал. В бедной его головке, видимо, родилась мысль, что это деньги. Теперь они дадут урожай, и монеток у него будет не меньше, чем у Томи. Никто ему не мешал. На своей грядке он мог вытворять, что вздумается. И выглядела она так, будто на ней приключилось несколько землетрясений. Когда пришел срок снимать урожай, Билли не снял бы ничего, кроме камушков и сорняков, но добрая старая Ася повесила полдюжины апельсинов на торчавшее из грядки старое дерево. Билли очень обрадовался, и никто не стал портить ему удовольствие от маленького чуда, сотворенного состраданием, в результате которого на иссохших ветках появились дикие плоды. У тюфика много вышло незадач с его арбузами и дынями. Ему не терпелось их попробовать – поэтому он устроил себе одинокое пиршество еще до того, как они созрели, после чего у него так разболелся живот, что дня два, казалось, он вообще никогда и ничего больше не будет есть. Впрочем, тюфяк сдюжил, но вот первую свою кантулупу подал к столу, не откусив ни кусочка. Дыни были отличные, росли они на солнечном склоне и поспевали очень быстро. Последние и самые лучшие все еще лежали в борозде, и Тюфяк объявил, что продаст их одному из соседей. Мальчики расстроились. Они рассчитывали полакомиться сами и свое неудовольствие выразили доселе невиданным способом. Однажды утром Тюфяк отправился посмотреть на три своих отличных арбуза, оставленных на продажу, и к ужасу своему обнаружил, что на зеленой корке Белыми буквами вырезано слово «Хряк». Тюфяк страшно рассердился и помчался к миссис Джор жаловаться. Она выслушала, утешила его, а потом сказала, «Если хочешь им отплатить тем же, я тебя научу. Вот только от продажи придется отказаться. Я не против. Отлупить всех у меня не получится, но должен же я как-то отплатить этим злодеям» проворчал тюфяк, все еще пылая гневом. Дело в том, что миссис Джо знала почти наверняка, кто устроил эту шутку, потому что накануне вечером в уголке дивана три подозрительно сблизившиеся головы. А когда оказалось, что все три головы кивают, хихикают и перешептываются, опытная женщина сразу сообразила, что затевается «Какая-то верза. Лунная ночь, шорох старой вишни под окном у Эмиля, порез на пальцы у Томи. все это подтвердило ее подозрение, и, слегка приглушив гнев тюфика, она попросила его принести изуродованные арбузы к ней в комнату и не говорить никому ни слова. Тюфяк повиновался, и трое проказников сильно удивились, поняв, что их шутка не вызвала никакой реакции. Это было не по правилам, а когда арбузы просто исчезли, они и вовсе опешили. Тревожило их и миролюбие тюфика. Он выглядел еще более пухлым и безобидным, чем обычно, и поглядывал на них с видом безмятежного сочувствия, что сильнейшим образом их озадачивало. Что к чему, они выяснили за обедом. Месть тюфика оказалась страшной, потому что их шутка против них же и обратилась. Когда доели сладкое и подали фрукты, вошла Мэри Эн, прыская от смеха, и внесла крупный арбуз. За ней последовал Сайлос со вторым, а Дан внес третий. Арбузы расставили перед тремя провинившимися, и на гладкой кожуре они прочитали дополнение к их собственному творчеству. Кто это сделал – Тот и есть хряк. Прочитали это все. Стол едва не рухнул от хохота, ибо шутку эту шепотом обсуждали по всему дому, и все поняли суть продолжения. Эмиль, Нет и Томми не знали, куда глаза девать, и дружно лишились дара речи. Им хватило ума раскохотаться вместе с остальными, нарезать арбузы и раздать ломти по кругу, добавив... И с этим все согласились, что Тюфяк очень остроумно отплатил им добром за зло. У Дана своей грядки не было. Сперва он был в бегах, потом хромал, поэтому он по мере сил помогал Сайлосу, Колол дрова для Аси и так старательно следил за лужайкой, что у миссис Джо перед домом всегда были гладкие дорожки и тщательно подстриженная трава. Когда все принесли свои плоды, Дан вроде бы смутился. Однако настала осень, и ему достался лесной урожай, которого никто не мог оспорить. Урожай его собственный. Каждую субботу он уходил в леса, поля и холмы и возвращался с богатой добычей. Он, похоже, знал, на каких лужайках растет лучше аир, в какой чаще, в самой терпке, сософраз, куда белки лазают за орехами, на каком дубе, самая ценная кора и где скрывается коптис, с помощью которого нянюшка лечит свой стоматит. А для миссис Джо Дан приносил домой охапки самых разных красных и желтых листьев, и она украшала гостиную дивными травами, гирляндами из клематиса, пушистыми, мягкими, желтыми, восковатыми ягодами и самыми разными мхами, рыжеватыми, белыми или изумрудно-зелеными. «Можно теперь и не ходить в лес. Дан приносит мне его прямо в дом», — говаривала миссис Джо, увешивая стены желтыми ветками клена и алыми венками из расставляя по вазам ржаво-коричневый папоротник, ветки болеголова с нежными шишечками и последние осенние цветы. Добыча Дана нравилась ей несказанно. Просторный чердак превратили в хранилище — и он на некоторое время сделался домашней достопримечательностью. Цветочные семена Дейзи в аккуратных бумажных пакетиках, тщательно подписанных, лежали в ящиках трехногого стола. Почки трав, высушенных нан, висели у стены, наполняя воздух своим благоуханием. Томи принес корзину чертополохового пуха, которому крепились зернышки. Он собирался посадить их на будущий год, если они не разлетятся до срока. Эмиль развесил на просушку кукурузные початки, а Деми разложил овощи и разные злаки для кормления домашних питомцев. Но живописнее всего выглядела добыча Дана. Половина всего пространства пола была заполнена принесенными им орехами. Каких тут только не было, ибо он исходил окрестные леса на мили вокруг, карабкался на самые высокие деревья, продирался сквозь самую непролазную чащу. Лещина, каштаны, фундук, буковые желуди лежали по отдельности, темнели, подсыхали, наливались сладостью. Будет чем полакомиться зимой. При доме росло одно особое дерево — масляный орех. Роб и Тедди считали его своим собственным. В этом году оно дало богатый урожай — Крупные сероватые орехи так и сыпались на землю, прячась в сухой листве. Проворные белочки находили их быстрее, чем нерасторопные байеры. Папа поведал им, мальчикам, не белочкам, что позволит съесть все найденные орехи, вот только придется обойтись без посторонней помощи. Дело оказалось несложным и очень понравилось Тедди. Правда, он скоро устал и бросил корзинку, заполненную наполовину. «До завтра». Вот только завтра наступило далеко не сразу. А белочки времени зря не теряли. Бегали вверх-вниз по стволу вяза, перетаскивая орехи к себе в дупло, пока не заполнили их под завязку. А тогда в дело пошли развилки сучьев, куда орехи пристраивали на хранение. Мальчиков очень забавляли их повадки, однако в один прекрасный день Сайлос осведомился. «Вы что ли орехи белкам продали?» Нет ответил Роб, не понимая, что Сайлос имеет в виду. «Ну, тогда руки в ноги, а то эти мелкие негодники вас с носом оставят». «Да мы как возьмемся, живо их обставим. Орехов полно, на всех хватит». «На дереве раз-два я обчелся, а землю они, почитай, подчистили. Сами гляньте». Робби побежал смотреть и с ужасом выяснил, что орехов почти не осталось. Он кликнул Тедди, и они полдня усердно собирали остатки. Белочки же сидели на заборе и бронились. «Так, Тед, нужно смотреть в оба. Упал орех, сразу хватаем. А то наберем всего бушель, и все над нами смеяться будут». «Гупым бейком никого не отдам. Буду хватать и бегом в саяй», — заявил Тедди и сердито посмотрел на маленького хвостатика который стрекотал, возмущенно распушив свой хвост. В ту ночь задул ветер, сбросив на землю сотни орехов. Придя будить сыновей, миссис Джо объявила, «Вставайте, ребятки! Белки уже взялись за дело! Вам придется сегодня поработать, а то они все с земли подберут! А вот и нет!» Роббит так и выпрыгнул из кроватки, проглотил завтрак и помчался спасать свое имущество. Тедди последовал за ним и трудился как бобренок, бегая туда-сюда с пустыми и полными корзинками. Скоро в сарай оттащили еще целый бушель. Мальчики выискивали в кустах затерявшиеся орехи, когда звонок позвал их на уроки. «Папа, можно мы останемся еще, пособираем, а то эти паршивые белки все подберут, уроки я потом выучу», — закричал роб вбегая в класс, взлохмаченный и раскрасневшийся от холодного ветра и беготни. «Если бы ты каждое утро вставал пораньше и делал часть работы, тебе не пришлось бы сейчас спешить. Я тебе об этом говорил, Роб, а ты не слушал. Я не позволю, чтобы ты пренебрегал занятиями, как до того пренебрегал работой. Белкам в этом году достанется больше обычного, а они это заслужили» потому что трудились, не покладая лапок. Я отпущу тебя на час раньше, но не более того. И мистер Байер усадил Роба на его место, а наш маленький мужчина так и вцепился в книги, чтобы заработать себе этот самый бесценный час. Тяжко было сидеть за партой и слушать, как ветер сбрасывает на землю последние орехи, а проворные плутишки носятся туда-сюда, время от времени останавливаясь, чтобы прямо на глазах у роба полакомиться орехом, да еще и вертят при этом хвостами, как бы произнося извительно «Нам досталось, а тебе нет, лентяй». Единственное, что поддерживало бедного ребенка в этот тяжкий момент, это вид Тедди, который усердно трудился в одиночестве. Воля и выдержка малыша вызывали восхищение. Он собирал и собирал орехи, пока не разболелась спинка. Он топал туда-сюда, пока не заныли ножки. Он не обращал внимания на вой ветра и вредных беек, пока, наконец, мама не бросила свою работу и не присоединилась к нему, восхищаясь стойкостью малыша, пытавшегося помочь брату. Когда Роба отпустили, он обнаружил, что Тедди, совершенно измотанный, сидит на своей корзинке, вмещающей ровно бушель, Однако сдаваться не собирается. Одной чумазой ручонкой он махал, пытаясь отогнать воришек, а в другой держал большое яблоко и подкреплялся. Роб взялся за дело, и к двум часам все попадавшие орехи были собраны и выдворены в сарай под крышу. А усталые работники радовались своим успехам. Вот только Хвостатик с супругой не собирались сдаваться так просто. И когда через несколько дней Роб пошел проведать свои орехи, он изумился ощутимой их нехватки. Никто из мальчиков их украсть не мог, поскольку дверь стояла запертой. Голуби орехов не едят, а крыс в сарае не водилось. Юные байры громко стенали, но тут Дик заметил. А я видел хвостатика на крыше сарая. Небось, он истощил. «Я так и знал. Сейчас возьму капкан и поймаю его до смерти», — посулил Роб, возмущенный алчностью Хвостатика. «Лучше проследи, куда он их прячет. Я попробую их забрать обратно», — предложил Дан, которого немало забавляло состязание мальчиков и белочек. Роб проследил и понял, что мистер и миссис Хвостатик спрыгивают с кроны Ильма на крышу сарая, пролезают в дырочку вызывая переполох среди голубей, и выскакивают обратно, держа в зубах по ореху. Вылезти тем же путем с грузом у них не получалось, поэтому они сбегали по крыше вдоль стены, спрыгивали вниз на углу, скрывались из виду, а возвращались уже без поклажи. Роб помчался туда и обнаружил в углублении, под слоем листьев, целый склад награбленного. Впоследствии его, видимо, планировали постепенно переместить в дупло. «Вы злодеи!» — объявил Роб. «Ну, теперь я вас перехитрю. Ни одного не оставлю». Он забрал все орехи из хранилища и из сарая и переместил на чердак, убедившись, что все оконные стекла целы, ни одна вороватая белка не проберется внутрь. Белки, видимо, поняли, что игра окончена и забрались к себе в дупло, хотя время от времени, не удержавшись, сбрасывали робу на голову ореховую скорлупу и громко бронились. Похоже, они не готовы были не забыть, не простить его победу. Отец и матушка Байер сняли урожай иного толка, описать который куда сложнее. Тем не менее, они были им удовлетворены и пришли к выводу, что летние труды их не пропали в туне. И им остается лишь радоваться тому, что оказалось в их закромах».